постоянно была у меня. Думать было некогда, да и страшно. Я обезвредил телефон мертвеца, закрыл дверь шкафа и выскочил из кабинета. Спускаясь по лестнице, я не придумал ничего лучшего, кроме как спрятать бумаги в какую-то вазу, стоящую возле лестницы. Телекамера, насколько я знал, фиксировала другой участок вестибюля, тот, что рядом с входом. Трудно сказать, как я сумел сохранить хладнокровие, но только когда из коттеджа донесся гомон, свидетельствовавший о том, что в шкафу обнаружен покойник, мне стало легче. Теперь можно было не так бояться, что на моем лице кто-нибудь заметит особенное беспокойство. Как на грех, на связь со мной вышел боцман. Помня анекдот про тещу, которая сидела на крыше, я не стал сразу так в лоб говорить ему о страшной находке в кабинете. «Что там у Богданного случилось?» — переспросил Виктор Эдуардович. «Говори яснее». Ему позвонили и сказали, что его дочь лежит в больнице, под машину попала. Он и так сам не свой, а теперь еще какого-то типа постороннего в доме нашли. «Постороннего? Так, давай его сюда. Боюсь, что это невозможно. Я про Богданова говорю, идиот. Почему у него не отвечает телефон? Не знаю, почему не отвечает. Это, правда, выяснилось скоро». Начальник охраны в спешке оставил телефон в машине. Пока он говорил по моей трубке с боцманом, вернее, выслушивал он налог босса, лицо у секьюрити постепенно вытягивалось и серело. Потом трубка вновь оказалась у меня. «Так, Слава, слушай меня. Я немедленно вылетаю, вечером буду у вас. Отменить эвакуацию, ничего никуда не вывозить». «Машину не отпускать, сейфа глаз не сводить, того козла, которого нашли, не трогать, и чтоб информация за пределы дачи не просочилась. Все понял?» «Все, Виктор Эдуардович?» «Теперь ждите», — зловеще пообещал Боцман. То же самое он, видимо, сказал и Богданову. Игорь распорядился, чтобы возле сейфа постоянно находилось не меньше трех человек, а если кому захочется отлучиться по неотложному делу, пусть сделает себе под ноги. Провести несколько часов возле сейфа в молчании невозможно. В конце концов, Богданов, когда мы начали его спрашивать, что, черт возьми, у него случилось, сжато, но доходчиво объяснил, что с дочерью все в порядке, просто какой-то свинье понадобилось зачем-то выманить его с территории коттеджа и участка. Зачем и почему? Выяснится, надо полагать, не раньше, чем будет установлена личность покойника». «Похоже, обширный инфаркт», — добавил Игорь. «Человек в шкафу скончался за считанные секунды». Боцман долго смотрел на мертвеца. «Кто-нибудь из вас видел его раньше?» — гаркнул он. Молчание. «Так... Игорь, Слава, выносите его вниз в вестибюль». «Пусть соберутся все! Надо принимать меры!» Мы стащили труп на первый этаж и положили его на пол. Начал собираться персонал. Все это было как в театре абсурда, хотя в действительности дело было очень серьезным. Виктор Эдуардович теперь знал все, что произошло в коттедже, кроме, разумеется, моей роли в организации визита «Медвежатника». Сейф внесли в одну из комнат и вскрыли в присутствии Богданова. Не знаю, что именно там лежало, никому более содержимое не было показано. Но зато боцман сразу понял, что именно похищено уровень воды больше не поднимался. Кроме того, тесть успел позвонить своему Ивану Константиновичу, и тот сказал, что энергетики наконец-то перекрыли один из колодцев. Поздно вечером, пришло время делать выводы. Боцман, понимая, что обыскивать всех поголовно бессмысленно